Эпилог. Лакс. Где-то вдали растворялась в тишине нежная мелодия кларнета. Мы вошли в вестибюль роскошного декадентского отеля. Я обернулась к Джеймисону. «А мы можем себе это позволить?» Он просиял. «Пусть я ничего не понимаю в драгоценных камнях, зато неплохо разбираюсь в долларовых купюрах. Грязные материковые деньги. Монеты мне еще нравились, но за четыре месяца я так и не привыкла к мятым банкнотам». «Сможем остановиться всего на одну ночь», признался Джеймисон и взял меня под руку. Мы направились к стойке регистрации, восхищенно разглядывая все вокруг. С потолка свисали огромные люстры, везде от потолочных панелей до мраморного пола поблескивали позолоченные детали. Отель был похож на золотой глазированный торт. По вестибюлю флонировали гости в длинных шубах, под которыми призывно перешептывались драгоценные камни. Моя кровь, кровь ревелий, забурлила. «Здесь слишком красиво», — прошептала я не в силах отвести глаз от великолепного декора. Рука невольно потянулась к фотоаппарату ценнейшей вещи, которую Джеймисон выторговал в Филадельфии. «Позже сделаю снимок. Нана непременно должна увидеть эту красоту». «За работу в порту мне неплохо заплатили», — тихо сказал он. «Кроме того, мы же собирались отпраздновать». «Четыре месяца». Прошло уже 4 месяца с тех пор, как мы покинули Шарман, а это значит, что если Хроноса сейчас захотят расследовать гибель Дьюи, то им придется расплатиться за это 33 годами своей жизни. Будут они готовы пойти на такие жертвы ради своего отвергнутого родственника? Мы пообещали друг другу, что через 4 месяца устроим себе праздник. Девушка за стойкой жестом подозвала нас. При виде красавца Джеймисона ее щеки едва заметно заделись, но как только она обратила внимание на нашу простую одежду, потрепанную в долгом путешествии, ее улыбка погасла. «В нашем отеле нельзя находиться посторонним». Лицо Джеймисона вспыхнуло от раздражения, но я похлопала его по руке, успокаивая. «Собственно говоря, мы бы хотели остановиться у вас. Один номер или два?» Она не сводила глаз Джеймисона, как будто не слышала меня. Неприятная привычка материковых жителей не обращать внимания на женщин. «Один». Я демонстративно выставила на показ увесистое обручальное кольцо Дьюи. «У вас есть номер для новобрачных?» При виде огромного камня на моем пальце, ее глаза широко распахнулись. Такой бриллиант был чем-то невиданным даже в столь шикарном заведении. Мы с Джеймисоном обсуждали, что делать с кольцом, спрятать в багаже или носить с собой, однако стоящие на отшибе палаточные лагеря, в которых мы часто останавливались, не внушали доверия и было боязно оставлять там камень без присмотра. Так что я перекрасила волосы в золотистый цвет, коротко подстриглась на подобие тристы и молила Бога, чтобы меня никто не узнал и не стал задаваться вопросом, откуда у меня такое необычное кольцо. Очень красивый камень. Неохотно признала девушка и снова перевела взгляд на Джеймисона. Сэр, у нас есть номер для новобрачных. Одна ночь будет стоить 6 долларов. Полагаю, это выходит за рамки вашего бюджета. Джеймисон зажмурился. 6 долларов. Таких денег у нас не было. Да если бы и были, это абсурдная цена за ночь. За меньшие деньги можно прожить целую неделю в приличном отеле. Не успел он ответить, как я сняла кольцо с пальца и протянула девушке. «Хотите посмотреть?» Она с удивлением взяла его у меня из рук. Я мило улыбнулась. Тяжелая, правда?» «Хм, действительно». С тихим вздохом она положила кольцо мне на ладонь. «Во мне разыгралась кровь ревеллий. Вы ощущаете прилив необычайной щедрости». «Вы хотите поселить нас в номере для новобрачных бесплатно?» «Знаете что? Номер для новобрачных не должен простаивать. Почему бы вам не заселиться в него? Разумеется, за счет заведения!» Изобразив удивление, я прислонилась головой к Джеймисону. «Дорогой, это необычайно любезное предложение, правда?» В его сапфировых глазах заплясали веселые искры. «Невиданная щедрость. Благодарим вас. Я попрошу коридорного занести ваш багаж. Желаете что-нибудь еще?» Джеймисон взял ключ из ее протянутой руки и сунул в карман. «Если не сложно, попросите утром прислать нам свежий номер газеты «Таймс». Я незаметно жала ему локоть. Джеймисон просматривал все нью-йоркские газеты в поисках новостей Шармана». Мы видели статьи о победе Джорджа на выборах и о том, что Дьюи исчез с поля зрения широкой публики. По сведениям анонимных источников, он тяжело переживал поражение и уехал в Италию. Дядя Вольф постарался на славу. Было также много рецензий на зимнее представление в Театре Ревелли. Репортеры горячо рекомендовали всем читателям посмотреть его. Слухи о невиданных акробатических подвигах Новой Примы распространились далеко за пределы штата, привлекая туристов со всей страны. Наконец-то колет получила заслуженное признание. В одном из интервью последних месяцев ее сфотографировали вместе с Тристой, живой и здоровой. Джеймисон не помнил себя от радости. С того дня совесть наконец-то перестала мучить его, хотя бывало, что мы оба с головой погружались в переживания. Он до сих пор винил себя за то, что потерял самообладание и чуть не лишился подруги. Это чувство мне тоже было хорошо знакомо. Перед глазами то и дело вставала стеснительная улыбка Тревора. Иногда мне виделось, как мы снова оказывались за кулисами, и я, как последняя дура, пыталась помешать его магии. А иногда мерещилось, что это я нажала на спусковой крючок. И так день за днём. «Магия камня?» — шёпотом спросил Джеймисон, когда мы поднимались по величественной лестнице. «Конечно. Я дождалась, пока он снова на меня посмотрит. Честное слово!» Кровная магия, спрятанная будто крошечный драгоценный камень в тёмном уголке моего разума, иногда взывала ко мне и просилась на волю, но я ни разу не обратилась к ней, даже когда мы остались на мели и отчаянно нуждались в помощи. Без магии выживание на материке оказалось настоящим приключением. Мы путешествовали автостопом, сворачивали с проторенных маршрутов, заводили друзей и слушали их истории, отмечали на нашей карте новые места. Посмотрели, например, тот знаменитый водопад на канадской границе. Вот уж не думала, что он грохочет так оглушительно. А в Чикаго посетили ночной клуб с подпольным баром, Джазовая музыка проникала в самое сердце, и мы, совершенно зачарованные, даже не прикоснулись к напиткам. Мы переоделись и отправились гулять по Ройл-стрит, взявшись за руки. Новый Орлеан сочился музыкой и красками, будто разноцветное полотно. Здесь жизнь била ключом. Последние четыре месяца я к шутливому огорчению Джеймисона обнаружила, что ночевки в палатках меня не очень-то привлекают. Поэтому мы разработали такой план. Неделю бродим в стороне от привычных туристических маршрутов, экономя деньги, потом останавливаемся в цивилизованном месте, где есть матрасы и душ, чтобы можно было прийти в себя и найти работу. Джеймсона, как всегда, не пришлось долго уговаривать. Я остановилась сфотографировать трех смеющихся девушек, танцующих на улице у дверей джаз-клуба. Жаль, что на снимках Невозможно запечатлеть музыку. Колеты Милли понравилась бы эта песня. Джеймисон положил руку мне на плечо. Я же говорил, музыканты здесь не хуже, чем у Ривелей. Я фыркнула. Только не вздумай говорить такое моим дядям. Ну уж нет, не осмелюсь. Я прислонилась к нему и благодарно вздохнула. Он всегда с полной уверенностью говорил, что рано или поздно мы вернёмся на Шарман. И хотя мне очень нравилось путешествовать вместе с ним, я всё равно скучала по своим родным, особенно после того, как они все дружно вылечили меня и постарались нас обезопасить. Словно прочитав мои мысли, Джеймисон остановился прямо посреди мостовой и взял меня за подбородок. Не вешай нос. Мы скоро туда вернёмся. Знаю. Со дня на день Роджер пришлёт нам весточку. Я приподнялась на цыпочки, и неторопливо поцеловала Джеймисона в губы. «И пусть на нас смотрят, сколько хотят. Я буду целовать его, когда мне заблагорассудится, и мне это не надоест». Мы неохотно разомкнули объятия, и я опять заглянула в его ясные глаза. Не проходило ни дня, чтобы он не вспомнил о Тристе и Роджере, не рассказал о каком-нибудь совместном приключении. А потом он замолкал, и его улыбка меркла. Шарман стал домом и для него, мы вернёмся туда вместе. Мы побрели дальше, и я опять прижалась к нему. «Своди меня везде, где вы побывали втроём». Его губы растянулись в улыбке. «Танцевальные туфли взяла?» «Я же Ревель. Я могу танцевать на таких высоченных каблуках, что тебе придётся вставать на цыпочки, чтобы поцеловать меня». Он рассмеялся, и грусть испарилась из его улыбки словно под действием моих чар. Любовь, как я успела понять, сама по себе магия, мощный эликсир, способный залечить самые глубокие раны. А может, всему причиной этот чарующий город, из всех мест, где мы побывали, только новый Орлеан запал мне в душу. Возможно, кровь Ривелли чувствовала здесь присутствие магии и откликалась на нее. Материк хранил собственные тайны. Джеймисон крепче обнял меня, я подняла фотоаппарат и щелкнула его. Мы вместе будем гулять и по этому городу, и по многим другим местам, пока не минует опасность. И тогда сможем вернуться домой. И хотя мы страшно скучали по тем, кого оставили на шармане, разлуку с ними смягчало то, что теперь мы с Джеймисоном были вместе. В каждой линии времени, хоть Юй и завязывал их хитроумными узлами, мы снова и снова. Выбирали друг друга, чего бы нам это ни стоило, и мы не потеряем больше ни минуты.